Глава четвертая А может быть я просто их потерял? Денис весь день ворочил в голове одни и те же мысли Понимал, что загнал себя в беличье колесо, из которого не вырвешься, как не беги Но и прыгнуть в сторону не мог Трое часов, я купил у Михалыча трое часов, больше не было Я принес их домой, положил в ящик стола у себя в кабинете Одни часы пропали, одно убийство произошло А мне в почтовый ящик бросили письмо с распечатанной во весь лист цифры 1. Денис потряс головой, огляделся и будто только сейчас сообразил, что опять сидит за рулем автомобиля во дворе. Темнело. Не сходи с ума, убийца пробрался к тебе домой и украл одни часы, одни. А когда он захочет убить снова, проберется еще раз, да? Издав истерический смешок, он распахнул бардачок. Вытащил все, что там было Включая инструкцию по эксплуатации С припрятанным внутри конвертом Перерыл все, что вытащил Убедился, что бардачок пост. Часов нет Да и неудивительно, ведь я не клал их туда Совершенно точно Положил в карман пиджака, а дома в ящик А все эти поиски попытка ухватиться за соломинку Хотя, может, одни часы выпали? Завалились за подкладку? Так, спокойно, выдохни Часов было трое Одни пропали. Одно убийство. Остальные двое я размазал по асфальту, раздавил колесами внедорожника. Других нет. Их не производят. Можно найти еще на Авито или Юле, но на это я уже никак повлиять не могу. Денис вышел из машины, хлопнул дверью, направился к подъезду. Не оборачиваясь, нажал на брелоке кнопку блокировки. И все-таки куда исчезли третьи часы? Мороз по коже. Если бы у следователя было хоть что-то Например, отпечатки пальцев на часах Я бы не ушел просто так Черт, то он бы и не приходил ко мне сам Прислал бы опергруппу Это ведь так делается? С третьего раза Денис попал электронным ключом в домофон Открыл дверь, шагнул внутрь Почтовый ящик Потребовалось взять себя в руки И сосредоточиться, чтобы его открыть И оттуда выпал конверт Нет, не надо, пожалуйста Денис наклонился Поднял конверт Перевернул его? Ух, всего лишь счет за квартплату или электричество, что-то такое. Лена с этим разберется. Мне бумаг и на работе хватает. Я дома. Вот, держи. М -м, счет, как романтично. Долго ты сегодня? Угу. Сил не осталось совершенно. Хочется упасть на кровать и провалиться в небытие. Полнейшее небытие, без снов и чувств, без мыслей. Если смерть такая то не так уж она и страшна, как малюют Иди переодевайся. Денис разулся и направился к спальне. Проходя мимо комнаты Настя, задержался. Дверь была приоткрыта. Из нее раздавался ущемленный крохотными динамиками ноутбука хорошо поставленный голос. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении практически 40 лет. Тогда убийцу просто не смогли поймать, и он ушел на дно. Затаился, прожил долгую жизнь, чувствуя себя безнаказанным. Что это было за жизнь? Кем был этот человек? Следствие не знает ответа до сих пор. Давайте посмотрим, удастся ли разобраться нам. Денис толкнул дверь. Стал виден экран ноутбука. Там как раз начала крутиться заставка того, что Денис по старой памяти называл передачами. Настя, услышав это слово, обычно закатывала глаза. Передачи остались в прошлом. Теперь это не то видеоблоги, не то подкасты, черт их разберет. Под бодрую электронную музыку крутился логотип «Не» на фоне сменяющих друг друга черно-белых фотографий. Денис поморщился, мельтешение и вспышки его раздражали. Он открыл дверь еще шире, для приличия стукнув костяшками пальцев и обнаружил единоличную владелицу комнаты. Она сидела на стуле перед зеркалом И что-то там мудрило То ли с бровями, то ли с ресницами Привет а... Слушай, а что это такое? Нормально, а? Где? Вот это Денис указал на экран, где появился модный парень лет 25 Он шел по улице, глядя в камеру И что-то говорил Это не он, блогер, а что? А по-русски можно? Чем он занимается? Находит висяки Ну, раскрытые убийства всякие, да из прошлого века И раскрывает Канал раскрученный, видосы редко выходят, но как выходят, стабильно в топах А, ясно Стало быть, не он А ты, значит, его смотришь? Ну, так, смотрю иногда, прикольно Ясно Ужинать Денис осекся. глаза широко раскрылись Я час назад ела Денис вошел в комнату, пальцем ткнул пробел на клавиатуре ноутбука Тишина ударила неожиданно Настя вздрогнула, повернулась, ошеломленная таким неожиданным вторжением в свое личное пространство. «Это что такое? Ты это где взяла?» Денис дрожащей рукой взял со стола маленький предмет размером едва больше спичечного коробка. «Ну и виду, у папы, ну и голос. Лучше всего сказать правду и не выпендриваться. У тебя в столе. А что, это ведь пейджер, да? Я думала, может, получится запустить, интересно же». Кто тебе разрешил лазить у меня в столе и брать мои вещи? Немыслимый коктейль из облегчения и злости переполнял и требовал выхода. Настя побледнела. Она несколько раз открыла и закрыла рот, но ни слова сказать не могла. Никогда раньше отец не вел себя так. Я... я думала... Денис никогда не запирал кабинет. Не было замков и на ящиках стола. Ничего смертельно важного он там не держал. Если вел дела дома, то обходился компьютером всю документацию хранил на работе. А в столе лежало всякое барахло. Блокноты, ручки, старые телефоны, зарядные устройства, сувениры и бестолковые подарки, которые дарили партнеры по случаю праздников. В отличие от своего отца, Денис не старался оградить себя от домашних. Он пытался, наоборот, быть полностью открытым. С детства Настя чувствовала себя как дома в его кабинете. Постоянно что-нибудь оттуда таскала, когда было нужно или просто хотелось. Как я мог об этом забыть? «Да что происходит?» Денис чувствовал, что переступил черту и что пути назад нет. Шаг назад, и придется объяснять, почему сорвался. А к этому он не был готов. «Не делай так больше никогда!» Отвернувшись от дочери, он шагнул к выходу. Лена распласталась вдоль двери, уступая ему дорогу. Денис прошел в кабинет. «Настя, Господи, Боже мой, дочка!» Сейчас ему хотелось вернуться и обнять ее, попросить прощения. Но вместо этого Денис сел за стол и включил компьютер Вертел часы в руках, пока загружалась система Третьи часы нашлись Они не пропадали, не покидали пределов квартиры Значит, хотя бы одно страшное подозрение можно похоронить Значит, я точно ни в чем не виноват Голова в порядке, по крайней мере пока Денис опустил часы в карман пиджака Дома хранить такие вещи нельзя Еще два дня назад они не были такими вещами А теперь стали, как интересно То, что происходит где-то и с кем-то, меняет цену вещей. Прямо как на Уолл-стрит. Он запустил браузер. Двумя пальцами, иначе не умел, в отличие от Насти, которая печатала вслепую с головокружительной скоростью, ввел в поисковик «Не он, блогер, нераскрытые убийства». Нужный сайт оказался в первой же строке. Денис подвел к ней курсор. Шли за днями, и ничего не менялось. Но разве что в кармане у Дениса теперь постоянно лежали одни часы и одна бумажка с коротким номером неона, номером, который он так пока и не решился набрать. Откладывал изо дня в день. Ведь все закончилось. Помириться с Настей пока не получалось. Она будто еж свернулась в комок и ощетинилась иголками. Знала, что отец чувствует себя виноватым, хочет извиниться. Вот и дулось до последнего, мстя за ту непонятную вспышку. А в пятницу утром Денис спустился на лифте на первый этаж, открыл почтовый ящик и едва успел поймать конверт. Сердце ёкнуло. Теперь это точно письмо. Оглядевшись, Денис вскрыл конверт. Достал лист бумаги формата А4. Развернул. Головокружение и тошнота подлетели одновременно и накинулись дружно, как по команде – Денис прислонился плечом к стене, пачка пиджак побелкой и тяжело дыша. Пальцы правой руки скользнули в карман и коснулись часов. «На месте! Не может быть! Не может быть!» Запищал электронный замок, и Денис резко отпрянул от стены. Шагнул к выходу из подъезда. А навстречу ему двинулись двое крепких мужиков, одетых в гражданское. Это, конечно, ничего не значило, но удостоверение, которое ему сунули под нос, избавило от остатка иллюзий. Белов Денис Валентинович, пройдемте, пожалуйста, с нами на пару слов. Конец первой серии.